Параграф 4. Поражение царизма. Падение Порт-Артура. Страна стояла на грани революционной бури, но эта буря еще не началась, и царизм надеялся ее избежать, добившись перелома в ходе войны. 2.15 октября 1904 -го года из Либавы на выручку Порт-Артуру вышла вторая тихоокеанская эскадра под командой адмирала З. П. Рождественского. На Маньчжурский фронт посылались новые подкрепления. Взоры всего мира были прикованы к Порт-Артуру, гарнизон которого в течение нескольких месяцев отражал яростные атаки превосходящих сил врага. Жители города проявляли изумительное мужество и героизм, находчивость и изобретательность. Впервые в мире здесь был успешно применен миномет сконструированный русскими артиллеристами Мичманом С.Н. Власьевым и инженер-капитаном Л.Н. Габята. Японцы стремились во что бы то ни стало овладеть Порт-Артуром до прихода эскадры Рождественского, чтобы закрепить свое господство на море и перебросить 100 осадную армию Ноги на Маньчжурский фронт для решающего сражения. В сентябре-ноябре 1904 года они предприняли три общих штурма укреплений Порт-Артура, но все их атаки были отбиты. Тогда многие решил бросить все силы для захвата горы Высокой, которая господствовала над всей крепостью. Овладев Высокой, японцы могли бы корректировать стрельбу своей артиллерии по русской эскадре, стоявшей на внутреннем рейде Порт-Артура. Страница 356. В течение трех дней противник не прекращал бомбардировки, осыпая снарядами гребень горы. Упорство, храбрость защитников Высокой вызывали удивление противника. Бой за Высокую длился 9 дней. Лишь 22 ноября 5 декабря японцы овладели Высокой, потеряв 7500 солдат и офицеров тяжелые утраты для защитников города стала гибель второго пятнадцать декабря начальника сухоопутных войск порт артура генерала р и кондратенко который был душой героической обороны крепости шестнадцать двадцать девять декабря начальник кваннтомского укрепленного района генерал а м тэссель созвал совет обороны крепости большинство членов которого высказались за продолжение обороны. Вопреки этому, Стессель 19 декабря, 1 января, отправил генералу ноги парламентеров с предложением вступить в переговоры о сдаче Порт-Артура. На следующий день был подписан акт о капитуляции крепости. Это был изменнический акт. Даже царское правительство вынуждено было предать Стесселя военному суду. Сдача Порт-Артура имела огромные стратегические и политические последствия. Она не только решила по определению Ленина главный вопрос войны о господстве на море, но и ускорила революционный взрыв внутри страны. «Русский народ», писал Ленин, «выиграл от поражения самодержавия Капитуляция Порт-Артура есть пролог к капитуляции царизма, Война далеко еще не кончена, но всякий шаг в ее продолжении расширяет необъятно брожение и возмущение в русском народе, приближает момент новой великой войны, войны народа против самодержавия, войны пролетариата за свободу. Кавычки закрыты. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 9. Страница 158. Битва под Мугденом. Падение порта Артура поставило царское командование перед необходимостью безотлагательно перейти в наступление, чтобы попытаться разбить японские главные силы в Маньчжурии до прибытия на фронт освободившейся армии Нуги. Но пока Куропаткин разрабатывал план наступления, его опередил противник, начавший 5-18 февраля 1905 года демонстративное наступление на левом фланге русских, с целью отвлечения их сил на восток. Куропаткин, решив, что японцы наносят главный удар с востока, перебросил часть войск на укрепление своего левого фланга, ослабив правый. 13-26 февраля на ослабленном правом фланге русских начала обходное движение 3-я армия Ноги. Под Мукденом произошла решающая битва, в которой с обеих сторон участвовало 660 тысяч солдат и офицеров. Японские армии должны были путем двустороннего охвата выйти на русские коммуникации севернее Мугдена. Операции японцев развивались неравномерно. Если третья армия, охватывавшая правый русский фланг, наступала успешно, то правое крыло японцев почти не двигалось, а командующий первой русской армией генерал н п Линевич предполагал даже контратаковать 1-ю армию Куроки. Но Куропаткин, обеспокоенный движением обходных колонн японцев, которые угрожали сообщениям русских, не решился перейти в наступление, выделенные Куропаткиным для противодействия ноги свободной группы генерала А.В. Каульбарса, свою задачу не выполнила. Передовые части Третьей армии 22 февраля-7 марта приблизились к железной дороге с севернее Мугдена. Первая японская армия 24 февраля-9 марта прорвала фронт Первой русской армии и хлынула в прорыв, создавая угрозу полного окружения наших войск. Куропаткин, потерявший веру в победу, приказал 24 февраля, 9 марта, начать общий отход к Телину. Поражение под Мугденом было результатом не только ошибок царского командования. Оно явилось следствием отсталости и порочности всей военной организации России. Мугденская битва, однако, не решила судьбу войны. Страница 357-я. Японцам не удалось окружить и уничтожить русские войска в Маньчжурии. Отойдя на позиции севернее Телина, русские армии, пополнившись и отдохнув, приготовились к новым боям. Истощение же японцев было так велико, что в течение полугода до заключения мира они не предприняли крупных операций, ограничившись высадкой небольшого десанта на Сахалин. Цусима Последним крупным событием русско-японской войны было морское сражение в Цусимском проливе. Отправившаяся в октябре 1904 года на Дальний Восток вторая Тихоокеанская эскадра З.П. Рождественского состояла из разнотипных судов с одинаковой скоростью хода. Экипажи кораблей в значительной части состояли из новобранцев. Сам командующий эскадрой плавал еще на парусниках. С новой боевой техникой почти не был знаком и относился к ней пренебрежительно. Невежественный, заносчивый и жестокий, он не пользовался авторитетом среди подчиненных. Эскадре предстоял далекий и трудный путь вокруг Африки. В начале похода в ночь на 9-е, 22-е октября эскадры Рождественского О. Доггербанке в Северном море обстреляла английские рыболовные суда, приняв их за японские миноносы. Англия стала грозить России войной. Воспользовавшись этим инцидентом, Вильгельм II предложил Николаю II образовать мощную комбинацию трех наиболее сильных континентальных держав – России, Германии и Франции – против Англии. Начавшиеся вслед за тем переговоры между Берлином и Петербургом вскоре были прерваны. Под давлением Франции Англия согласилась на мирное урегулирование инцидента. Царскому правительству пришлось уплатить пострадавшим рыбакам 650 тысяч рублей. Во время стоянки эскадры на Мадагаскаре пришло известие о сдаче порт Артура, что лишало эскадру базы для операций на Дальнем Востоке. Рождественский в донесении царю писал в виду изменения обстановки, вверенная мне эскадра не сможет завоевать море, и ей теперь остается прорыв хотя бы частью кораблей во Владивосток». Но Николай II приказал Рождественскому продолжать поход с тем, чтобы завладеть Японским морем. Для усиления эскадры Рождественского на Дальний Восток вышла третья Тихоокеанская эскадра контр-адмирала и Небогатого – В ее состав входили три броненосца береговой обороны с устаревшими пушками. Эти тихоходные корабли называли самотопами. В ожидании эскадры Рождественского японский флот был отремонтирован и оснащен новейшей боевой техникой. При равном числе кораблей он превосходил русскую эскадру в скорострельности артиллерии, мощности фугасных снарядов и в быстроте хода. 14-27 мая, когда эскадра Рождественского вошла в Цусимский пролив, японские корабли открыли огонь по флагманским броненосцам Суворов и Ослябе. И, пользуясь преимуществами в скорости, подвергли атаке головные корабли эскадры. Ослябе затонул, Суворов был сильно поврежден и потерял управление. Рождественский перешел на миноносец Бедовый, который был настигнут японцами и захвачен. В результате артиллерийского обстрела и торпедных атак затонули броненосцы «Александр II», «Бородино», «Наварин». Некоторые корабли были потоплены своими командами, не желавшими отдавать их противнику. Отряд «Небогатого», окруженный 15-28 мая всем японским флотом, сдался в плен. Крейсер «Изумруд» не подчинился приказу о сдаче и, прорвав вражеское кольцо, ушел к берегам Русского Приморья, но там затонул разбившийся камни Только крейсер «Алмаз» и эскадренные миноносцы бравые и грозные дошли до Владивостока. Погибло 5045 моряков, более 800 человек, было ранено и контужена. Страница 358. Оценивая стратегическое значение Цусимского разгрома, Ленин писал, «Русский военный флот окончательно уничтожен, война проиграна бесповоротно, перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия». Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 10, страница 252. «Тысячи матросов и офицеров, геройски сражавшихся в неравном поединке с японским флотом, были бессмысленно и преступно загублены бездарным и трусливым командованием». Позор Цусимы, оскорблявший национальное достоинство, еще более увеличил пропасть между самодержавием и народом, вызвав новую волну возмущения. Портсмутский мир. Итоги войны. Война вызвала предельное напряжение сил и ресурсов Японии, Ее правительство неоднократно пыталось начать мирные переговоры с Россией. Еще в июле 1904 года французский посол в Лондоне Поль Камбон сообщил своему министру иностранных дел о готовности Японии заключить мир. Тогда же японский посланник в Англии Гаиши через посредство третьих лиц сделал аналогичное предложение русскому послу графу А.К. Бенкендорфу после цусимы за прекращение войны россии с японией выступили правящие круги ряда стран в статье разгром ленин указал на причины толкавшие западных империалистов на прекращение войны кавычки европейская буржуазия этот вернейший оплот царской власти начинает тоже терять терпение ее пугает неизбежная перегруппировка международных отношениях растущее могущество молодой и свежей Японии, потеря военного союзника в Европе. Ее беспокоит судьба тех миллиардов, которые она великодушно судила самодержавию. Ее серьезно тревожит революция в России, слишком волнующие европейский пролетряд и грозящий всемирным революционным пожаром. Кавычки закрыты, смотрите там же, страница 253. Неизбежная перегруппировка в международных отношениях вызывалась обострением англогерманских и франко-германских противоречий. По англо-французскому соглашению 26 марта 8 апреля 1904 года Англия признала за Францией право протектората и даже полной аннексии Марокко но Германия заявила, что она будет отстаивать свободу торговли и равенство всех держав в Марокко даже ценой риска войны. Часть французских правящих кругов, во главе с министром иностранных дел Делькассе, рассчитывая на поддержку Англии, настаивала на проведении твердого курса по отношению к Германии. Однако большинство членов французского кабинета, министров, встревоженные неблагоприятным для Франции соотношением сил в Европе, в связи с поражением русского союзника на Дальнем Востоке, приняло германское требование о создыве международной конференции по марокканскому вопросу. Делькассе вышел в отставку. Спеша закрепить успех, германская дипломатия решила возобновить прерванные в ноябре 1904 года переговоры с Россией о военном союзе против Англии. При встрече 11-24 июля 1905 года с Николаем II в Бейорке Вильгельм II представил отставку Делькассе как отказ Франции от реванша и ее желание дружески договориться с Германией. Тем самым создавались якобы условия для франко-русско-германского союза. Напуганный разраставшейся революцией, царь без ведома своего министра иностранных дел подписал проект союзного договора с Германией. В сложившихся условиях продолжение русско-японской войны уже не входило в планы германского империализма, тем более, что революция в России поднимала боевой дух и среди немецких рабочих. Бельгельм II обратился к Николаю II с письмом, в котором советовал заключить мир при посредничестве Рузвельта. Еще сильнее была заинтересована в прекращении войны Франция. Страница 359-я. Марокканский кризис, смотрите примечание, показал, что англо-французское соглашение не могло восстановить равновесие в Европе, нарушенное отвлечением русской армии на Дальний Восток. Примечание имеется в виду конфликт между Францией и Германией из-за Марокко в 1905 году. Конец примечания. Поэтому французская дипломатия неоднократно предлагала посреднические услуги воюющим сторонам после Цусимы, и Рузвельт отказался от своей тактики затягивания войны. Чрезмерное усиление Японии не входило в планы США. Сильная Япония угрожала бы интересам США в бассейне Тихого океана. США был более выгоден неустойчивый мир на Дальнем Востоке, чтобы, используя русско-японские противоречия, усилить свои позиции в Китае. Рузвельт желал, чтобы и после заключения мира У России с Японией остались пограничные трения. Кроме того, рузвельт понимал, что несмотря на военные успехи, продолжение войны могло быть не под силу Японии вследствие истощения материальных и людских ресурсов. 24 мая, 5 июня, По просьбе японского правительства Рузвельт телеграфировал американскому посланнику в Петербург, чтобы он от его имени убедил Николая II согласиться на мирные переговоры. В тот же день царь созвал военное совещание для обсуждения вопроса. «Следует ли немедленно сделать попытку к заключению мира?» Отдельные члены совещания высказывали мнение, что, кавычки, несмотря на тяжелые поражения на суше и, в особенности, на море, Россия не побеждена. До сих пор японцы воевали не на нашей территории, ни один японец не ступил на русскую землю и ни одна пять русской земли врагу еще не уступлена, кавычки закрыты. Эти соображения не смогли, однако, преодолеть страх участников совещания перед ростом революционного движения в случае продолжения войны. Царь и его окружение видели главную опасность для себя не в Японии, а в разраставшейся революции в России. 25 мая, 6 июня царь принял американского посланника и дал согласие на открытие мирных переговоров. Со стороны России главным уполномоченным русской делегации был назначен С. Ю. Витте. С японской стороны – министр иностранных дел Камура. С целью удержать переговоры под своим контролем Рузвельт настоял, чтобы они велись в США, а не в Париже или Гааге, как того хотело русское правительство. Мирная конференция происходила в американском городе Портсмуте. Мирные переговоры начались в благоприятных для Японии условиях. Перед открытием конференции англоамериканские империалисты договорились с Японией о разграничении сфер влияния на Дальнем Востоке. Личный представитель президента США, военный министр Тафт, в беседе с японским премьером в Токио 14-27 июля 1905 года подтвердил согласие США на захват Японии, Кореи, а Япония со своей стороны признала американский суверенитет на Филиппинах. 30 июля 12 августа был подписан новый англо-японский договор о Союзе. Англия признавала за Японии право аннексировать Корею. Рассчитывая на поддержку Англии и США, Япония потребовала признания за ней обладающих экономических, политических и военных интересов в Корее, эвакуации русских войск из Маньчжурии, уступки Сахалина, аренды Леодонского полуострова спорт артуром и железной дороги до Харбина. Это отдавало в руки Японии первоклассный плацдарм для нападения на Китай и русский Дальний Восток. Кроме того, Япония требовала контрибуции, ограничения русских военно-морских сил в водах Тихого океана – и предоставление японским подданным неограниченных прав на рыбную ловлю вдоль берегов в русских владениях в японском, охотском и беринговом морях. Царское правительство спешило заключить мир с Японией, чтобы развязать себе руки для борьбы с революцией. Страница 360. К тому же русская делегация была недостаточно осведомлена о действительном положении Японии, Японские условия об уступке Порт-Артура и Южно-Маньчжурской железной дороги не вызвали разногласий на конференции. Споры разгорелись вокруг японских требований об уступке Сахалина и возмещении России военных издержек. Рузвельт через американского посланника в Петербурге усиленно уговаривал царя согласиться на условия японцев, пугая его, что продолжение войны будет означать потерю всей Восточной Сибири, Между тем Рузвельт из письма императора Японии к нему отлично знал, насколько нужен был Японии скорейший мир. Только твердая позиция русской делегации заставила Японию умерить свои требования. Ввиду истощения своих ресурсов Япония боялась возобновления военных действий и поэтому вынуждена была отказаться от контрибуции и довольствоваться южной частью Сахалина. Подписанный 23 августа 5 сентября 1905 года мирный договор признавал Корею сферой японских интересов. Обе стороны обязались вывести свои войска из Маньчжурии. Россия уступала Японии Порт-Артур и железную дорогу до станции Чанчунь. Во владение Японии переходила часть Сахалина к югу от 50-й параллели. Россия обязалась предоставить японцам право рыболовства вдоль русских берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях. В результате Портмутского договора Россия лишилась свободного выхода в океан. С потерей Южного Сахалина под японский контроль ставилась связь с русскими владениями на крайнем северо-востоке, на Камчатке и Чукотке. Поражение царской России не являлось результатом превосходства экономического потенциала или военного искусства Японии. Как подчеркивал Ленин, кавычки, Япония имела возможность грабить восточные азиатские страны, но она никакой самостоятельной силы, финансовой и военной, без поддержки другой страны иметь не может. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 41, страница 227. При ограниченности сырьевых и энергетических ресурсов, слабом развитии тяжелой промышленности, Япония никогда не достигла бы успехов в без помощи Англии и США. В области стратегии японцы не дали ничего выдающегося. Их победы во многом объяснялись бездарностью и предательством царских генералов. Японцам не удалось окружить и уничтожить русские армии в Маньчжурии опасаясь что конец войны может оказаться непо похожим на ее начало, япония первая обратилась к розвету за мирным посредничеством. Если япония не могла продолжать войну из за истощения своих ресурсов, то россия потерпела поражение вследствие экономической и государственной отсталости. Она оказалась неподготовленной к войне на дальнем востоке. кавычки не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению. Кавычки закрыты, писал Ленин. Смотрите полное собрание сочинений, том 9, страница 158. Война с Японией ускорила наступление революции в России. Конец 20 главы. Внешняя политика России в конце 19 начале 20 века. Русско-японская война.